Бандерория. 5 апреля, Великая среда, утро. С утра пораньше раз Петрович, заперся у себя в кабинете, думать. А Тюльпанов снова отправился на Божедомку. Вскрывать октябрьские и сентябрьские рвы. Сам предложил. Надо же определить, когда начал московский душегуб свои художества. Шеф возражать не стал. Что ж сказал, съездите а сам мыслями уже где-то далеко, дедуктирует. Работа оказалась муторной, не в пример хуже вчерашней. Трупы, захороненные до холодов, сильно разложились, и смотреть на них не было никакой человеческой возможности. А вдыхать отравленный воздух и того патча вырвало-таки пару раз и Анисия. Не уберегся. — Видишь? — чахло улыбнулся он сторожу. — Все никак мозолями не обрасту. — Есть такие, что на вовсе не обрастают, — ответил тот участливо, качая головой. «Энтим на свете тяжельше всего проживать, но зато их боженька дуже любит. На-ка вот, паныч, выпей моей настоечки». Присел Аниси на скамеечку, выпил травнику, оболтал с кладбищенским философом о том о сём, байки его послушал о своей жизни, рассказал, душой малость отмяк. И снова во рву копаться. Только зря всё. Ничего полезного для расследования в старых рвах больше не нашлось. Захаров жалчно сказал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 «У вас с Фондориным еще какие гениальные идеи имеются? В выгребных ямах не желайте покопаться, пока я следствие веду?» И уехал низкая душонка, победительно посмеиваясь. В общем, вернулся Тюльпанов на Малую Никитскую, несолоно хлебавший Вяло поднялся на крыльцо, позвонил электрический звонок. Открыл масса в белом гимнастическом костюме с черным поясом. На лбу повязка с иероглифом «Усердие». «Здравствуй, Тюрисан!» «Давай рынсю дерать!» «Какое там рынсю, когда от усталости и расстройства с ног валишься?» «У меня срочное донесение для шефа», — попробовал схитрить Аниси, «но массу не проведешь». Он ткнул пальцем на оттопыренные тюльпановские уши и безапелляционно заявил. «Когда у тебя срочное донесение, у тебя краспучины и уси красные, а сейчас крас маленький и уси совсем берые. Снимай синелю, стебреты снимай!» «Надевай станы и курточка! Будем бегать и кричать!» Бывало, что за Аниси заступалась Ангелина, только она и могла отразить натиск чертова японца. Но и с наукой хозяйки было не видно, и тиран заставил бедного Тюльпанова переодеться в гимнастическую форму прямо в прихожей. Вышли во двор, зябко прыгая с ноги на ногу, земля-то холодная, Аниси помахал руками, поорал «Осссу!», укрепляя прану, А после началось издевательство. Масса запрыгнул ему сзади на плечи и велел бегать по двору кругами. росточка японец был небольшого, но коренаст, плотно сбит, и весу в нем имелось пуды четыре с половиной, никак не меньше. тюльпанов два круга кое-как пробежал и стал спотыкаться, а мучитель в ухо приговаривает «Гаман! Гаман!» Самое любимое его слово. Терпение, значит. Гамана у Анисия хватило еще на полкруга, а после он рухнул.